Спрашивается, что надеть на собеседование о работе с охотником на пустот. Я понятия не имел, так что выбрал беспроигрышные. Джинсы, самые симпатичные кроссовки и самую профессиональную на вид рубашку, какая у меня только была. Пыльно-синее поло от Smart Aid с моим именем вышитым над кармашком. Эмма решила остаться в своих предвоенных тридцатых. В простом синем платье с поясом из серой ленты и черных туфлях без каблука. Что Эйч велел мне приходить одному, я ей не сказал. Я не хотел отправляться ни на какое задание без нее, так что это только правильно, что она там будет. Сказать, что ее вообще-то не звали, я буду чувствовать себя очень неловко. Партия, ездившая сегодня в шопинг-мол за нарядами, все еще наряжалась, остальные пока не вернулись из акра Ускользнуть незамеченными было нетрудно, в 8.30 мы уже ехали в город. Я надеялся, что понял лаконичные инструкции H. Обычное место Эйба могло быть чем угодно, но его диван и его заказ сразу заставили меня вспомнить одно заведение. Ресторан мел о олдскульную забегаловку на шоссе Ю-С-41, где подавали жирные бургеры и жаркое с овощами на еще более олдскульных тарелках с секциями, причем еще с тех времен, когда Бог пешком под стол ходил, ну или с 1936 года, что примерно то же самое. Счастливые воспоминания детства. Это было наше с Эйбом особое место. Я его обожал, но родители бы ни за что туда не пошли. Оно было депрессивное, с едой для стариков, так что оно принадлежало только нам с дедом. Мы сидели в одной и той же кабинке с диваном чуть ли не каждый субботний вечер. У меня сэндвичи с тунцом под расплавленным почти жидким сыром, у деда тушеная печенка с луком. Я не был там лет с двенадцати-тринадцати и даже мимо не проезжал, так что оставалось только надеяться, что заведение никуда не делось. Слишком быстро менялся город, «Большую часть старых кварталов уже снесли, освобождая место для безликих современных торговых центров. Я гнал вперед, слушая радио и барабаня по рулю, чтобы хоть как-то успокоить нервы». Но вот за дубами показалась и забегаловка. Казалось, что она из последних сил цеплялась за жизнь. Парковка была почти пустая, а старая неоновая вывеска местами перегорела». «Это здесь он хотел с нами встретиться?» — спросила Эмма, недоверчиво глядя в лобовое стекло, пока я заруливал на стоянку. «Уверен, процентов на девяносто восемь». «Блестяще!» — она скептически посмотрела на меня. Мы вошли. Внутри ничего не изменилось. Желтые пластиковые кабинки с диванами, разделенные искусственными растениями, длинная стойка из формики и сифон для газировки. Я озирался по сторонам в поисках кого-нибудь похожего на Эйча, но заметил только дряхлую пару в углу и какого-то потрепанного дядьку средних лет, цыдящего чашку кофе за стойкой. «Садитесь где хотите!» — закричала нам из-за прилавка официантка. Я повел Эмму в кабинку у окна, где всегда сидели мы с Эйбом. Мы открыли меню. «Почему оно называется мел спросила Эмма. «Наверное, давным-давно это было такое специальное место из тех, где официанты поют», – предположил я. «К нам пришла официантка, горбатая, в светлом парике, который совершенно не сочетался с ее морщинами. К тому же и макияж у нее был какой-то кривой. На бейджике было написано ее имя – Норма. Я ее сразу узнал. Она работала тут еще тогда. Она стащила с нос очки для чтения, поглядела на меня – И заулыбалась. «Так это ты, малыш?» — сказала она. «Бог ты мой, а из тебя вышел красавчик!» Она подмигнула Эмми. «Кстати, о красавчиках. Как там твой дед поживает?» Умер в этом году. «Ох, какая жалость, мой сладкий!» Она протянула через стол пятнистую руку и положила ее на мою. «Так бывает», — сказал я. «Мне можешь не рассказывать. Мне в следующем году 90 стукнет». — Ого, вот это да! — Да уж, есть чем гордиться. Почти все, кого я знала, уже склеили ласты — муж, друзья, брат и две сестры. Иногда я думаю, что эти ваши хорошие гены — просто божье наказание. Она сверкнула нам вставной челюстью. — Ну, детки, что будете кушать? — Кофе, — сказала Эмма. — Ммм, печенку с луком, — сказал я. Норма поглядела на меня так, словно этот заказ всколыхнул в ней воспоминания юности. «Точно не бутерброд с тунцом? Стараюсь пробовать новое». «Ммм, ага». Она подняла палец, ушла, нырнула за стойку и вернулась, держа что-то в руке. «Он тебя ждет», — прошептала она, наклоняясь и кладя передо мной маленький синий ключик. Потом ткнула пальцем вглубь ресторана. По коридору и последняя дверь после туалетов. Последняя дверь после туалетов была сделана из тяжелого металла. Табличка на ней сообщала «Вход запрещен». Я повернул в замке ключ и отпер ее, и нас тут же окутало морозное облако. Ежась от холода, мы вошли внутрь. Все стены были заняты полками и замороженной едой, С потолка в нас целились сосульки, похожие на шипы железной девы. «Тут никого нет», — сказал я. «Наверное, норма совсем уже сбрендела. «Посмотри на пол», — подсказала Эмма. Стрелки и скотча вели в глубину помещения, где от пола до потолка висела занавеска из толстых пластиковых полос. Поперек них, через трафарет, было выведено свежевальная. «Это что, шутка такая?» — осведомилась Эмма. Пошли выясним. Я прошел через пластиковую штору, покрытую примороженной мясной слизью, в маленькое и еще более холодное помещение. На потолке мигала флуоресцентная трубка. Всюду красовались припорошенные изморозью отрубы мяса, вываливались из разорванных коробок, валялись разбросанные на полу. — Да что тут такое случилось? — пробормотал я, поддавая ногой шмат баранины, твердый как камень, и аккуратно разгрызенный надвое. В животе у меня что-то оборвалось. «Думаю, нужно срочно отсюда выбираться», — начал я. «Это возможно...» Не успела с моих губ слететь слово «ловушка», как случилось сразу три вещи. Я наступил на большую букву «Х» из скотча, наклеенного на пол. Лампа над головой разлетелась, и комната погрузилась во тьму. В животе засосало, как на русских горках, А в голове случился внезапный перепад давления. Потом свет зажегся снова. На сей раз это была желтая лампочка накаливания в проволочной клетке. Коробки с мясом куда-то делись. Вместо них вдоль стен выстроились ящики мороженых овощей. А в кишках у меня расцвела острая безошибочная боль. Я дотронулся до руки Эммы, приложил палец к губам и беззвучно прошептал только одно слово — Пустота. Мгновение Эмма выглядела перепуганной, после чего тяжело сглотнула и взяла себя в руки. «Ты можешь ее контролировать», — прошептала она мне в самое ухо. «Целая вечность прошла с тех пор, как я говорил на языке пустот или встречался с пустотой лично. Отсутствие практики много значит, но даже на пике возможностей я никогда не мог взять пустоту под контроль сразу, с бухты-барахты». «Мне нужно время, чтобы ее почувствовать», — прошептал я. «Минута или две». Эмма кивнула. «Тогда подождем». Пустота была здесь, в холодильнике, вместе с нами. Тело замерзало, зато внутренний компас разогревался, и он говорил, что чудовище совсем рядом, за пластиковыми шторами. Было слышно, как оно там что-то жует, порыкивает и пускает слюни. Мы присели на корточки, спрятавшись за деревянным ящиком, и постарались стать невидимыми. Шли секунды. Пустота отшвырнула то, что ела, и громко рыгнула. Эмма вопросительно посмотрела на меня. «Ну что?» Я отрицательно покачал головой. «Пока ничего. Прежде чем пытаться взять ее под контроль, нужно, чтобы она что-нибудь сказала. Вот она сделала шаг к нам. Ее скрюченная тень упала на штору». Я тщетно прислушивался, ожидая хоть чего-нибудь, за что можно было зацепиться и проникнуть ей в голову. Любого восклицания хватило бы, но единственным звуком с той стороны было хриплое дыхание. Монстр нюхал воздух, вбирая наш запах, пробуждавший у него аппетит. Я ткнул пальцем в Эмму и показал вверх. Мы медленно встали. Драться так драться. Эмма вытянула руки ладонями вверх. Я скрипнул зубами. Они мелко стучали, не то от холода, не то от страха. Скорее уж от второго. Я даже сам удивился, насколько мне было страшно. Тень пустоты искривилась. Один из мускулистых языков стрельнул через пластиковые полоски и пошарил в воздухе, словно шпионящий за нами перископ. Эмма сделала полшага вперед и зажгла огонь в ладонях, совсем маленький, но по напряжению рук я понял, что ее сила нарастает, готовая взорваться. Второй язык пронзил штору. Огонь поднялся выше, еще выше, капля ледяной воды упала мне за шиворот. Это сосульки на потолке начали таять. Всё произошло внезапно, как это часто бывает с нападениями. Пустота завопила и проткнула штору третьим языком, а затем все три устремились к нам. Эмма закричала и освободила готовившуюся вспышку. Языки, уже добравшиеся до нас, обожгло, и они мгновенно втянулись обратно. Но один успел обвиться вокруг моей ноги и потащить меня за собой. Я шлепнулся на спину и поехал по полу сквозь штору в большое помещение холодильника. Пустота отпрянула от входной двери, чтобы спастись от огня, и теперь тянула меня к своей раскрытой пасти. Волочась по полу, я высвободил руку и попытался зацепиться за проносившиеся мимо полки. Наконец, мне удалось что-то схватить. Увы, это оказался деревянный ящик, который не остановил моего движения, а только вылетел с полки и составил мне компанию. Где-то позади Эмма выкрикивала мое имя. Я вцепился в ящик второй рукой, подтянул поближе и выставил перед собой. Доехав до пустоты, я всадил его между челюстями монстра. Она выпустила мою лодыжку, дав мне время по крабью ползти в угол, и исторгла несколько звуков, которые я тут же принялся повторять, катая в горле странный гортанный язык пустот, где бы он там внутри меня не прятался. Ко мне подбежала Эмма. «С тобой все в порядке?» «Да», — выдохнул я. «Но нужно выбираться». «Невозможно сражаться с пустотой в замкнутом пространстве». Эмма посмотрела на парящий в воздухе перед дверью ящик. «По-моему, проход заблокирован», — заметила она. Пустота перестала пытаться вытолкнуть ящик из пасти языками и решила захлопнуть ее. Раздался хруст. Щепки полетели во все стороны, будто во рту у нее был пакет картофельных чипсов. «Подвинься», — сказал я, — пробуя на вкус слова на пустом языке. Чудовище шагнуло к нам, все так же заслоняя проход. Я решил изменить формулировку «подвинься в сторону». Вместо этого оно снова шагнуло вперед. Языки заплясали в воздухе, словно готовые ужалить змеи. «Не выходит», — заметила Эмма. От ее огня все уже вокруг таяло. С потолка падали капли, на полу собралась большая лужа. «Сделай погорячее», — сказал я. «У меня есть идея». Эмма глубоко вдохнула, напряглась, и огонь вырос еще немного. «Когда я скажу, беги туда, а я туда». Пустота испустила пронзительный вопль и кинулась на нас. Я закричал «Давай!» и прыгнул влево. Эмма прыгнула вправо. Языки мелькнули у нас над головой. Я бросился в угол. Пустота попыталась развернуться и погнаться за мной, но поскользнулась в луже и рухнула на пол. Снова завопив, она выстрелила мне вдогонку всеми тремя языками, но один из них запутался в металлическом стеллаже у стены. Пытаясь выдернуть его назад, монстр обрушил тяжеленные полки со всеми стоявшими на них ящиками мороженых продуктов на себя. Я заорал «Бежим!» — подхватил Эмму, распахнул дверь и в следующее мгновение мы вылетели в коридор и захлопнули за собой холодильник. «Запирай!» — воскликнула Эмма. «Где этот чертов ключ?» Но у этой двери была совсем другая ручка и вообще никакого замка, так что мы просто кинулись бежать по коридору и дальше, в ресторан. Обеденный зал был залит утренним солнцем. Кругом сидели посетители в новых старомодных костюмах, Все они повернулись поглядеть на мокрых, запыхавшихся чужаков, ворвавшихся в их уютный мир. Эмма слишком поздно вспомнила про огонь в ладони и поскорее сунула руку за спину. В это время трое официантов, единственные, кто нас пока не заметил, хором заголосили «Привет, бэйби! Привет, конфетка! Привет, моя рейк-тайм-де!» Из коридора раздался грохот, и парни заткнулись на половине слова «девушка». Глазевшие на нас посетители ресторана повскакали с мест. «Вон отсюда!» — заорал я. «Все вон отсюда сейчас же!» Эмма выбросила вперед горящие руки. «Уходите! Быстро все уходите!» Раздался еще один удар, и железная дверь слетела с петель. Весь ресторан уже был на ногах и с криками в панике ломился к двери. Мы обернулись. Пустота вывалилась в коридор, повернулась к нам, взвыла... И три ее жутких языка ринулись к нам, как со всего маху закинутые удочки, напряженные и вибрирующие от крика. Парень, обычно занимавшийся газировкой, пронесся мимо нас к ближайшей двери. Одних только звуков было достаточно, чтобы насмерть перепугать публику. Кошмарное зрелище видел я один. — Скажи, что у тебя получилось? — прошептала Эмма. — Да я почти его зацепил, — ответил я что-то двинулась к нам по коридору. Стоять, лечь, закрыть рот, заорал я на неё. Она немного притормозила, словно мои слова проникли в череп, но пока не достигли мозга, но тут же с удвоенной энергией кинулась вперед. Было бы лучше выскочить наружу и встретиться с ней на парковке, но все двери были забиты пытающимися сбежать людьми. Мы перепрыгнули через стойку, и, пригнувшись, побежали к дальнему ее концу, где стояла касса. Я продолжал кричать на чудовище, пробуя разные вариации одних и тех же команд. Не шевелиться! Спать! Сидеть! Замереть! Но сам слышал, как у меня за спиной пустота разносит ресторан, с каждой секунды подбираясь к нам все ближе. Столы и стулья летали вокруг, люди вопили, будто их режут. Я выглянул из-за стойки, и увидел, как пустота схватила официанта языком поперек туловища и вышвырнула на улицу сквозь большое окно. Эмма быстро встала, схватила тяжелую бутыль с какой-то зеленой жидкостью, скрутила крышку и принялась рвать на себе платье. «Что ты делаешь?» – удивился я. «Коктейль Молотова», – ответила она, засовывая лоскут в горлышко бутылки. «Не выйдет, это газировка». Она выругалась, потом все равно подожгла тряпку и швырнула неудавшуюся гранату через прилавок. Иголка компаса дернулась. Пустота была уже близко. «Сюда!» – прошепел я. На четвереньках мы поползли в противоположный конец стойки. Через секунду языки пустоты ударили в стенку прямо над тем местом, где мы только что сидели, и полсотни стеклянных бутылок с грохотом рухнули вниз. Кричала женщина. «Наверняка уже были раненые, может, даже убитые». Жители Петли, которые все равно никогда не узнают, что с ними на самом деле случилось, у которых не было никакого завтра, чтобы его утратить, но все же. Бежать некуда, спасение не придет. Мне остается только выйти навстречу чудовищу, сейчас или уже никогда. Я встал из-за стойки и заорал на него. Оно держало за шею женщину в розовых бегуди Она так кричала, что бегуди разлетались во все стороны. Увидев меня, пустота опустила добычу. Женщина упала на бок и поспешно уползла за кабинку с диванами. Ворча и бормоча, чудовище двинулось ко мне. Я покрепче уперся ногами в землю и стал повторять за ним. Звук за звуком, все, что оно говорило, хотя ни слова не понимал. Оно притормозило, чтобы отбросить с дороги стол. Мой язык, кажется, начавший улавливать тональность пустой речи, ожил и зажил собственной жизнью. «Стоп! Лечь!» Пустота заколебалась, но потом все-таки шлепнулась на пол. «Закрыть рот!» Три языка закатились обратно в пасть. Я поднял разделочный нож из кучи приборов, валявшихся на полу. Эмма подошла и встала рядом. Пламя у нее в ладонях горело высоко и жарко. «Не двигаться!» Я видел, как оно извивается, стараясь освободиться от меня, но теперь оно, наконец, было в моей власти, так что оставалось только «Ну, хватит!» Голос прозвучал громко и знакомо. Я завертелся, пытаясь понять, кто говорит. Это оказался немолодой мужчина в коричневом костюме, приспокойно сидевший в угловом отсеке, в нашем с Эйбом отсеке, небрежно положив локоть на стол и наклонившись в мою сторону. Он был единственный, кто остался в ресторане, и, судя по всему, совершенно не боялся. «Бог ты мой!» — сказал он. «А у тебя и правда дедушкин дар!» Он подвинулся на край дивана и встал. «Теперь, если ты не против, отпусти Горацио!» Он пробормотал что-то вполголоса на языке пустот, и я почувствовал, как весь мой контроль над чудищем мгновенно испарился. Я обещал ему горячий ужин, если он будет хорошо себя вести. Правда, парень?» Пустота вывалила все свои языки, поскакала к нему и уселась у его ног, словно щенок-переросток.